Движение рифм и танцев щит крылатых есть в шахматной задаче. Посмотри, тут белых 7, а чёрных только 3 на световых и сумрачных квадратах. Чернеет ферзь между коней горбатых, И пешки в ночь впились, как янтари. Решение ждут и слуги, и цари В резных венцах и высеченных латах. Звездообразны каверзы ферзя, Дразнящая узорная стезя Уводит мысль, и снова ум во мраке. Но феерифм на шахматной доске Является, отблескивая в лаке, И легкое взлетает. На носке.